Глава 3. Победоносное войско, вернувшееся в Рам-Дир с Сиром Джамом, встречали восторженными криками. Воинам, что шагали по улицам древнего города, летели цветы, девушки улыбались призывно, а дети бежали рядом с отцами и старшими братьями, глядя на них с восхищением и радостью. Алый лев убит, разбойники уничтожены, окрестности безопасны. Всё, война, длившаяся так долго и временами казавшаяся безнадёжно проигранной, закончилась. Царственный лис погиб, имперское войско во главе с генералом Арнава разбито. Сгинули не люди аалы, да и союзники дары жуткие и непонятные ушли даже не попрощавшись, что никого не расстроило. А на следующий день в Рамдире устроили грандиозный пир. Столы расставили прямо на центральной площади, а по её периметру на мостовой развели костры, над которыми принялись жарить целые свиные и бычьи туши. Из подвалов выкатили тщательно оберегавшиеся бочки с вином, и каждый из горожан получил право выпить столько, сколько захочет. Всякий, кто играл на каком-то музыкальном инструменте, принёс его с собой, и вечерний воздух зазвенел от весёлых голосов и перебора струн. Городской совет пировал в том здании бывшего храма, где у Сиры Джама находился штаб. Тут веселье было не таким безудержным, а ещё произносились тосты почти сплошь за процветание города, что стал для норденских изгнанников новой родиной. Да возродится на этих землях слава древней Магнисии, что знаменита не только могуществом, но и богатством и тягой к знаниям, вещал престарелый сир Овод, любивший, как и многие люди его возраста, поговорить. Да прибудем мы безопасны и благолепны под скипетром нашего победителя, сира Джама Агарского. Ура, да прибудем, закричали все. И особенно дружными в опле получились с того края, где сидели члены совета из простого народа, во главе с горшечником Рауфом и старшиной ополченцев Дой. Рыцари тоже поддержали тост, но без особого энтузиазма. Бывший капитан герцога Буаскова выпил вместе со стальными, а затем сам взял слово. "Спасибо, друзья", сказал он. "Мне очень приятно это слышать". Только вот упоминание о скипетре подразумевает королевство, а я не хотел бы становиться королём. Мне не нужно властье. Мне достаточно быть лишь командиром нашего доблестного войска, которое теперь с наступлением мира необходимо значительно уменьшить. У нас есть совет, пусть он правит. Лица рыцарей, что располагались по сторонам от победоносного полководца, недовольно вытянулись. Наверняка они рассчитывали, что во главе города стоять будут они, а не какие-нибудь там горшечники, кузнецы и свинопасы. Естественно, я всегда готов помочь всем и делам, и советам, если надо, продолжил Сержам, ведь в Рам-Дире еще очень многое нужно обустроить, чтобы город стал достоин своей древней славы. За это и выпьем. Кубки вновь оказались опустошены, но затем наполнены. «Сир, но разумно ли вот так уходить от власти, пока все еще не устоялось?» — спросил усевшего на место сира Джамма, сир Верьен. «Распускать войско, столь преданное вам и готовое поддержать любое ваше решение, и ты тоже хочешь видеть меня королем?» «Ну, не только я», — сказал сир Верьен, смутевшись. «Все наши... Я не приму корону», — сир Джамм говорил негромко, но уверенно. Вспомни, от чего именно мы бежали сюда от тирании и произвола власти. Неужели вы хотите, чтобы то же самое повторилось на этой земле, за которую нам пришлось столько сражаться? Серверьен пробормотал нечто невнятное, и на этом разговор окончился. Пир же продолжился и затянулся до поздней ночи, а кое-где на улицах и до утра. Самые рьяные горожане нового государства, возникшего на руинах древней Магнисии, пели и танцевали до рассвета и разошлись по домам уже засветло. А к полудню следующего дня Рамдир обошла страшная весть. Сирджам занемок и серьёзно. Со всего города собрали лучших лекарей, чтобы справиться с болезнью. Ну, что скажете, Канавал и поприветствовал их делегацию Сирджам. Он был бледен почти до синевы, глаза запали, а дышал он тяжело, с присвистом. Лекари отозвались на такое приветствие кривыми ухмылками, после чего принялись за осмотр. «Ну что?» — спросил ожидавший в соседней комнате оруженосец Ажье, когда самый пожилой из лекарей, бородатый и степенный, на минутку вышел. Рядом с оруженосцем переминался с ноги на ногу старый сир Овод, старшина Дова и купец Рамсин не так давно принятый в совет, как представитель городских торговцев. «Яд», — ответил лекарь коротко. Сир и Джама попытались отравить. Чем именно, мы пока не определили, но попробуем сделать все возможное, чтобы пациент выжил. Сир Оват от такой новости выпучил глаза и стал напоминать Филина. Дова отступил на шаг и прижал ладони ко рту, и только купец остался спокоен. Полагаю, об этом не стоит знать никому за пределами этой комнаты, заявил он. Непременно начнутся поиски врага, который совершил это. Все общие подозрения, взаимная ненависть, конфликты и упрёки всё это сейчас нужно нам менее всего. Но ведь надо и вправду найти злодея, воскликнула жья. Это почти невозможно, покачал головой купец. Вспомни пир Десятки людей имели возможность подсыпать что-нибудь в кубок сиры джама, начиная со слуг, что наливали вино, и заканчивая всеми теми, кто сидел за столом. Ближе к полуночи все уже бродили туда-сюда, царил всеобщий хаос. «И все равно надо начать расследование», — протянул сир овод. «Кому это могло понадобиться?» — спросил Дова опотрясенно. «Зачем? Ведь он герой». Да вчера ещё и заявил о том, что не будет искать королевской власти на драмдиром. Сержан, даже если бы он сделался простым горожанином, всё равно остался бы некоронованным владыкой города, это всякому понятно, сказал купец. И кто бы ни правил, тому бы всегда пришлось оглядываться. Кто-то это понял и решил избавиться от помехи на пути к власти. Кто? И сир овод подозрительно оглядел собеседников. Купец только плечами пожал. Лекаря приступили к делу со всем чанием, пустили в ход припарки и снадобье, пахнущее столь мерзко, что смрад выползал за пределы здания. Ближе к вечеру показалось, что сирджам идет на поправку, и все в городе воспрянули духом, но к утру стало известно, что бывший капитан стражи герцога Буасского умер. Яд, попавший в его тело во время пира, оказался необычайно силён. Городской совет собрался на рассвете, его членов практически выдернули из постелей. Лица у всех были вытянувшиеся и потрясённые. Никто не хотел верить, что героя, только что закончившейся войны, человека, приветствовавших их в Рамдир, больше нет. Почтенные друзья, сказал узявший слово сир Друза, Все вы знаете, какую тяжелую утрату понесли мы сегодня. Но жизнь продолжается, и нам нужно решить два вопроса. Определиться с похоронами нашего сиры Джама, кроме того, сделать так, чтобы его гибель никоим образом не повлияла на течение городской жизни, чтобы не было никакой паники и доверие к власти сохранилось. Для этой цели предлагаю усилить патрули на улицах. Но чем это поможет, спросил горшечник Рауф. Против кого? Э-э, возможных бунтовщиков, не очень уверенно сказал сир Дружо. Мы благородные соратники Сирраджама считаем, что враг, нанёсший этот подлый удар, готовит попытку к выступлению и захвату власти в Рамдире. Глупость какая, буркнул Рауф. Никто его не поддержит, особенно сейчас. Все любили Сирраджама, и никто не встанет на сторону ублюдка, пустившего в ход яд. Если выяснится, кто это сделал, то его прикончат сами горожане, просто на куски разорвут. «Глупость!» — Сир Друза побагровел от гнева. «Ты, ничтожество! Заткнись и не смей меня оскорблять!» «Оскорблять других здесь позволено только тем, у кого перед именем имеется приставка «Сир», — ехидно осведомился купец, — Рамсин. Рыцари, окружившие сира Друза, гневно зашумели, кто-то даже вытащил меч. "А остановитесь!" воскликнул сир Оват дрожащим от волнения голосом. "Неужели вы не понимаете, что этого он и добивается, тот неведомый враг? Раздора, что разобщит нас и ослабит". Из уважения к старому рыцарю все замолчали, но во взглядах, которые кидали друг на друга члены совета, Было мало дружелюбия. Ладно, <кười> <кười> сир Друза откашлялся, решим насчёт похорон. Похороны состоялись через 3 дня, и проститься с сиром Джамом пришли все жители Рамдира. Даже я, наблюдавший за этой сценой с помощью дальновидения, не мог сдержать слёз, глядя, как рыдают крохотные дети на руках у матерей, и как старики с трудом волочат ноги, чтобы отдать дань памяти великому полководцу. Простые люди чувствовали себя осиротевшими и беззащитными. Раздавались возгласы: как теперь жить, на кого он нас оставил и что нас всех ждёт? Но члены совета, дружно вырядившихся в чёрное, смотрели с надеждой, но и с подозрением. Гроб изготовили лучшие ремесленники Рамдира, и пошло на него роскошное красное дерево лежащего сира Джама пронесли в нём по всем улицам, причём рыдающие носильщики сменялись через каждую сотню шагов. Могилу решено было устроить у тех городских ворот, где был отражён самый яростный шум со стороны генерала Арнава и где мы не так давно разговаривали с Ати. Подвешенный на канатах гроб с закалоченной крышкой опустили в яму и вниз полетели комья земли, чёрной, как горе собравшихся. На месте ямы вскоре появился небольшой курган, и люди торжественно поклялись поставить тут же памятник. Печальная процессия двинулась обратно в Рамдир, который, как казалось, тоже выглядел унылым в этот день, но если простые люди разбрелись по домам, чтобы оплакивать сиры Джама, то совет собрался вновь, и рыцари во главе с сиром Друза, высокомерным и не очень-то умным, тут же попытались показать, что место здесь для благородных, а не для всяких грязноруких торгашей и ремесленников, дело закончилось большим скандалом и чуть не дошло до настоящей драки. Не будучи пророком, я мог с легкостью предсказать, что Рамдир под таким управлением ждут непростые времена и что главный враг окопался не за пределами города, а внутри. А тем временем глава секретной службы выглядел уже не таким мрачным и сосредоточенным, Это Урис Фрумаск III, правитель Северной империи, отметил сразу. На широкой физиономии человека, добравшегося до этого поста из самых простонародных низов и обычно бесстрастного, как скала, красовалось нечто похожее на улыбку. Неужели хорошие новости, спросил император, в этот раз даже не ставший тратить время на то, чтобы промариновать визитёра. Вид из окна кабинета на столицу в этот день открывался чарующий, особенно если забыть, что лежащий внизу город битком набит перепуганными, находящимися на грани паники людьми. Доклады той же секретной службы говорили, что жители Уранивала обвиняют своего повелителя в трусости и предательстве и даже поговаривают о восстании. Орда с севера неумолимо приближалась, и единственная попытка остановить ее с треском провалилась – Страху и беспорядка добавляли многочисленные беженцы, что рассказывали всякие ужасы о бешеных женщинах, что сражаются голыми, а чудовищных с телом человека и головой волка. Именно так, ваше величество, отозвался глава секретной службы. Разрешите докладывать. "Бреступай", велел император, откидываясь в кресле. "По нашим данным, в лагере противника произошёл раскол." Норденские рыцари попытались убить предводительниц, успеха не достигли, но все их отряды покинули стан орды. Это уменьшило силы врага, да, хотя и незначительно. Но главная новость совсем иная. Порт Ортон вчера днём принял первый корабль с флагом Янтарной империи над ним. По словам капитана, остальные прибудут сегодня-завтра. Примерная численность флота 300 единиц, все транспортные. Будь я не в ведении обычной ситуации, я был удивлённо присвистнул. 300 кораблей, да не просто лодчёнок, а тяжёлых парусников, нагруженных воинами. Да это огромная, невероятная сила. Слава духам, император не выдержал, вскочил из кресла, замахав руками. Наш замысел сработал, настал наш час показать врагу. Ха-ха-ха. Глава секретной службы наблюдал за эмоциями Уриса Фрумаска третьего спокойно. Но нам необходимо выдвигаться самим, сказал он, когда император плюхнулся обратно в кресло. Врак приступил к осадке Дирона. Сдать его мы просто не можем, а место для нанесения контрудара очень удобное. Рекомендовал бы выступить в самое ближайшее время, но не напрямую, а навстречу союзникам. Дирон продержится хоть сколько-нибудь. Правитель Северной империи вспомнил, должно быть, что на все предыдущие города враги тратили не более 2 дней. Продержится. Предателей внутри нет, это я могу гарантировать, заявил глава секретной службы. Учисть Бекра более не повторится. Тем же вечером из большого воинского лагеря, что был разбит рядом с Сурневалом, выдвинулась внушительная армия. Повёл её сам император, и следом за ним ехали самые видные бароны государства, закованные в золоченую сталь. Урис Фрумаск III, владыка Северной империи и генерал Варец, посланец империи Янтарной, встретились на перекрестке у деревушки, чье имя не знали даже в секретной службе. Генерал остановил коня, спешился, но опускаться на колено не стал, ограничился лишь коротким поклоном. Правитель Великой Северной империи, услышь меня, посланник Великой Янтарной империи возвестил он громким голосом: "Откликнувшись на зов, прибыли мы на помощь нашим братьям, оказавшимся в беде. Прибыли через опасности морские, чтобы помочь отразить страшную угрозу, располагая женами точно так же, как располагаешь своими воинами. И тут Варец позволил себе презрительную усмешку в сторону баронов, что с хмурыми минами наблюдали за происходящим. Намёк выглядел более чем понятным и вполне оскорбительным: сами не сумели защитить свою землю, пришлось обращаться за помощью. Благодарим вас, доблестный генерал, отозвался Урис Фрумаск III, сделав вид, что ничего не заметил. Предлагаю начать совещание. Для военного совета тут же на обочине с невероятной скоростью раскинули шатёр. Внутри поставили стол, застелили его скатертью и натащили целый ворох карт, составленных лучшими картографами Северной империи. Вскоре вокруг этого стола уже столпились известнейшие полководцы сразу двух империй. Дерон был городом достаточно большим, служил последней перевалочной базой для торговцев, что направлялись из Нордии и Висталии в столицу империи. Стены его возвели чуть ли не 100 лет назад, но следили за ними должным образом, и вдобавок тут была река, что прикрывала его с одной стороны, широкая, глубокая и достаточно быстрая. Ну что, для начала мы предложим им сдаться, сказала Ули когда разведчики доложили ей все собранные сведения. На почетных условиях. Поверят ли они нам, засомневалась Аги. Сестры наблюдали за Дероном, сидя в седлах, а за их спиной уже привычно разворачивался огромный лагерь. Несмотря на потери и предательства, людей под началом моих сестер по-прежнему было достаточно, чтобы завоевать не только Северную империю, но и дворению с Лорандией в придачу. Мы ни разу не обманывали никого, с кем заключали соглашения, улит рыкнула рыжегривый. А слухи о таких вещах летят быстрее птиц. Отправимся сами. И они впереди небольшого отряда из верных фурий поехали к главным воротам. Разведка донесла, что войск внутри достаточно для обороны, и что командует гарнизоном старый барон, осторожный, но вовсе не трусливый. Именно барон судя по морщинистому суровому лицу под простым шлемом, и ждал над одной из надворных башен. «Достаточно!» — воскликнул он, когда всадником осталось до стены с полсотни шагов. «Я понимаю, что вы не нападаете, но ближе не подпущу. Сунетесь дальше, и мои лучники начнут стрелять». Воинов с длинными луками на башнях хватало, и все они были наготове. «Мы ценим вашу доблесть, отважный барон!» — прокричала Уля, остановив коня. «Я...» И не хотим зря лить кровь, поэтому готовы выпустить вас всех. Открывайте ворота и уходите. Гарнизон с оружием, жители совсем с карбом, что смогут унести, никаких притеснений и препятствий вам чинить не станут. Мы тоже ценим доблесть, гордо отозвался старый воин. Зато предательство не терпим, а на тех, кто отказывается защищать родную землю, Смотрим как на жалких трусов. Идите прочь, девы, и пришлите вместо себя мужчин с оружием, или лучше вовсе убирайтесь обратно туда, откуда пришли. Смелая речь оценила Уля, но подумай, что будет, когда мы возьмём город. А мы его возьмём, в этом нет сомнений. Вопрос только в том, сколько времени мы на это потратим. Тысячи погибших, сгоревшие дома, изнасилованные женщины, Насаженные на копье дети, этого ты хочешь? Подумай, барон. У тебя ещё есть шанс избежать кровопролития. Прочь! это слово старый воин почти прорычал. Но новую фразу моя сестра даже начать не успела, поскольку барон махнул рукой в латной перчатке, и лучники принялись спускать тетивы. Агина хмурилась, в свою очередь, повела ладонью, и самая быстрая из стрел упала на землю, не долетев до неё. Над группой всадниц словно растянулся незримый, но непробиваемый полог, и острые металлические наконечники отскакивали от него. "Ты ещё пожалеешь", рявкнула Ули, поворачивая коня. "Твои кишки я прикажу обмотать вокруг твоей же шеи, старый придурок!" Штурм начался тем же вечером под прикрытием ночного сумрака. Скрытно подобравшись к стенам Норда, вскинули десятки лестниц, метательные машины выплюнули огромные камни, что с гулом пронеслись через воздух. Защитники не ожидали такого поворота событий, но действовали быстро и умело. Лестницы отталкивали, тащили чаны с расплавленной смолой и лили её вниз, и дикие вопли обожжённых Мешались с воплями тех, кому ломали кости, бросаемые из башен брёвна. Взайти на укрепление захватчикам удалось только на двух небольших участках, и там кровавая резня продолжалась до рассвета, но к успеху не привела. Эх, если бы мы могли трясти землю как рик, раздражённо воскликнула Ули, когда стало ясно, что штурм провалился. Вот уж нет, возразила Агя, с ужасом глядя на сестру. Ни за что. Спасибо всем, кому можно, начиная от северных богов и заканчивая нашими духами, что мы лишены такой способности.